Эпизод 2 Рослый брюнет ёжился на обледенелой скамейке и смотрел на сугробы, не вынимая рук из карманов тёмно-коричневой парки. Обычно широко раскрытые как у ребёнка, его глаза сейчас вынуждены были дрожать и густощетиниться ресницами, похожими на замёрзших чёрных гусениц, покрывшихся иньем. Снег превращал улицу в чью-то засланную пуховым пледом постель, Вблизи он искрился и переливался мириадами алмазных песчинок, даже глаза уставали всюду натыкаться на это выбеленное сияние. Но это был сухой снег, рассыпчатый и скрипучий, как соль. Из такого ничего не слепить, даже маленького снежка, не говоря уже о снеговиках и горках. Скука для детей. А ещё сложно расчищать дороги и тротуары. Из-за сухости такой снег не трамбуется и никогда не лежит на месте, наоборот — бесконечно пересыпается из одного бархана в другой. Так что уборщики от него тоже не в восторге. Самый красивый снег бесполезен и никому не нужен, в отличие от мокрого, который близко не так эстетичен. С людьми то же самое. И они бывают такими — безупречными, сверкающими, притягательными на вид. Но по факту никчёмные блёстки в воздухе, пустышки, которые только и могут, что отражать чужой свет, потому что свой излучать им не дано». Задумчиво хмыкнув, юноша встряхнул головой и выдохнул крупное облако пара, стараясь, чтобы в лёгких совсем ничего не осталось. Тёплый воздух ненадолго обволок красное от мороза лицо, особенно пострадал нос. Дышать ему уже становилось больно. Горло тоже соднило, но не в полную силу. Он чувствовал, что заболевает, Но пока находился на улице, неясно было, то ли морозит из-за погоды, то ли из-за простуды. Хорошо, что куртка длинная, иначе примёрзнуть бы ему к скамье прямо на этом месте. Сегодня он ждал дольше обычного. Складывалось впечатление, что его проверяют на стойкость. Нет, за деньги, что ему платят, от него вправе требовать терпения и смирения, качества в обыденной жизни ему совершенно не близких. Но почему сейчас, спустя столько времени? «Должно быть дело в чём-то ещё». Убеждаются, что поблизости нет наблюдателей. Парень огляделся по сторонам, машинально придав себе более грозный вид. Ослепляющий свет, тишина и болезненное самочувствие ослабляли, лишая необходимой, словно панцирю, грюмой солидности. А ведь он так старательно полировал этот образ, так тщательно ему соответствовал в течение долгого срока, что не только убедил всех в его истинности, но и сам с ним сросся. Словно костюм, который носишь, не снимая, рано или поздно въездся в кожу, сам ею станет. Никаких знакомых силуэтов поблизости не виднелось. Лишь редкие прохожие маргинального вида в полной тишине пересекали голый сквер и спешили скрыться среди домов по ту сторону дороги. Некоторые, он это отлично знал, выползали из своих ночлежек под набережной шли в город, выискивая, чем поживиться. «Окрайна!» Местечки на отшибе вроде этого даже в утренние часы кажутся ненадёжными, если умеешь смотреть, куда нужно. И не просто так. Территориальная удалённость от оживлённого центра и отсутствие лишних глаз автоматически делает место привлекательным для всякого сброда, в том числе криминального. Безопасных встреч, опасных людей, а также нелегальных махинаций. Если принадлежишь к миру законопослушных граждан, платящих налоги и добывающих прибыль честным путём, на периферии Саутбери найдёшь только неприятности. Поэтому простые горожане обычно здесь не появляются. Незачем искушать судьбу. И когда всё успело стать так, что он в этом запрещённом мирке плавает, как рыбы в аквариуме? Мама столько раз ему рассказывала, что лучше держаться центра города и на окраины не соваться. А теперь её единственный сын стал именно тем, кого боятся встретить в этих местах. Будем надеяться, она об этом не догадывается. Брюнет закурил, уже третью, щурясь от солнца, которое нисколько не грело. Сигарета обычно ускоряла появление незнакомца. Теперь изо рта вырывался не только пар, но и более плотный горьковатый дым. Причудливо смешиваясь, они застили обзор на расстояние вытянутой руки. Желудок неприятно сжимался, создавая ощущение высохшей фасолины. Со вчерашнего обеда он практически ничего не ел. При его комплекции и возрасте буйный рост организма требовал топлива. Не слишком разумное решение, но так уж вышло. Вечером полноценно получилось только выпить пиво. Из-за этого он проспал. От завтрака пришлось отказаться, чтобы успеть навстречу, которую он теперь ожидал, кукожась от голода и холода. «Скорее бы тут всё закончить. Получить товар, выслушать обязательно инструкции и пойти перекусить. Неважно куда. Заказать что-нибудь горячее, жирное и смертельно калорийное, чтобы до вечера хватило. И обязательно чай с лимоном, термоядерно кислый, чтобы прийти в себя. И вон сейчас готов литрами пить. Был бы с собой термос. Всего глоток, промочить колючее горло, согреться, приятно вздрогнуть плечами». «Неужели и правда заболевает? Может, это всё похмелье? Простуда была бы очень некстати, учитывая, сколько ответственных визитов придётся нанести на этой неделе. Работы, вагон. Нужно быть в форме, как никогда. Найти верное средство поставить себя на ноги. О школе пока придётся забыть. Не в впервые, что уж. Мать снова будет психовать, когда ей начнут названивать директорские выскочки. Хорошо, что он с ней больше не живёт, и ей ни за что его не достать». С удовольствием затягиваясь, он вообразил, сколько жалоб и догладных на него накопилось на столе у директора и ухмыльнулся. К счастью, это давно его не волновало. Пусть переводят чернилы и бумагу, жалуются, собирают советы, исключают, ему всё равно. Он и без школы справится с этой гнилой жизнью. Нашёл же способ, как заработать и выжить, оставшись совсем один в этой дыре под названием «Саутбери». Как только всё пошло под откос, учиться ему надоело. Да и просто ходить в школу каждый день, как заведённая игрушка, стало тошнотворно. Одно и то же. Слишком много раздражающих людей. Слишком шумно. Слишком вездесуще напоминание о том, что хотелось бы навсегда вырезать из памяти и закопать глубоко в землю. Как и любому неглупому ученику, занятия казались ему угнетающе бессмысленными. Наконец-то он сам распоряжался своей жизнью и мог без сожалений бросить пустую трату времени. То, чем он занимался теперь, возводило в абсурд систему образования, превращая обучение в рудимент. Придаток из массива ненужной информации тех, кто пытается ее преподнести, сам не понимая зачем, просто чтобы передать дальше, как в секте или пирамиде. И взрослые, включая учителей, отлично знали, что эта скучная пытка практически бесполезна. Она скорее напоминает нелепый пережиток старого мира, чем необходимость нынешнего. Всего полгода самостоятельной взрослой жизни обучит тебя тому, о чём в школе никогда не заикнулся. И оказывается, именно это потребуется для выживания в социуме, где по-прежнему безотказно работают законы джунглей. Навыки, которые никто не преподает, можно усвоить только методом проповерисков. К чёрту школу. Деньги и выживание — вот что действительно важно. И сейчас, и всегда. Юноша стрельнул недокуренной сигаретой в сугроб, и та потухла с едва различимым шипением. На автомате потрогал кончик носа ледяной. Травмированная несколько лет назад рука противно ныла от холода, как будто в ней перемалывали сухожилия садистски неторопливо прокручивая через невидимую мясорубку. Брюнет скривился и сглотнул набежавшую слюну. Её вязкость обещала близкий насморк. Глотать становилось больно. Появилось ощущение застрявшего в горле осколка стекла, который не протолкнуть, сколько не сглатывай. Ноги в ярко-синих джинсах продрогали до костей, хотя костлявыми не были. Напротив, юноша обладал завидно крепким сложением с намёком на полноту. Ту самую, что неизбежно настигает спортсмена после того, как он становится бывшим спортсменом по той или иной причине. Благо новый вид деятельности не даёт ему заплыть жирком, как и расслабиться. Долгие пешие прогулки по Саутбери, погони и драки, в которых он выкладывался на все 100, Ведь больше некуда направить избыточную агрессию. Правда, ходить пешком ему порядком приелось, и он планировал в следующем году накопить на свой первый мотоцикл Мечта из глубокого детства, если всё пойдёт хорошо, исполнится. Рано или поздно жизнь обязательно станет такой, как ему хочется. Не может же вечно всё идти наперекосяк. Ненужное забудется, выветрится накопившийся гнев, как и претензии к миру. Он станет спокойнее, прямо как те, что давно работают в организации. И правда, о чём переживать, если катаешься, как сыр в масле, с кучей бабла в карманах и кучей возможностей на руках. Проблемы перестают беспокоить, когда знаешь, что можешь их решить. Брюнет поплотнее закутался в куртку, представляя, что это плед. Первые горячие волны будущей лихорадки тайком пробегали по телу, подчёркивая холод металлической цепочки на груди. Пылающая кожа ощущала каждый серебряный зубчик, начинала знобить, но юноша игнорировал сигналы тела, надеясь силой разума усмирить его хотя бы на сегодня. Ботинки на нём подошли бы скорее осенние в непогоде, чем зимние, но выбора пока не было. Переезд от матери был сиюминутным и больше напоминал уход из дома налегке. Возвращаться за своими вещами казалось ему нелепо и как-то не по-взрослому, а на новые вещи пока не накопилось денег. Почти всё уходило на еду и долги, но это временно. Ближайшая неделя как раз должна решить вопрос с финансами. Его наконец-то ставят на большой заказ, а не как раньше. Может, даже комнату получится снять. Последние полгода приходилось кантоваться то у одного приятеля, то у другого. К близким друзьям из команды он обращаться не мог, они бы сдали его матери из благих соображений. И его попытки обрести независимость, необходимую сейчас как воздух, наступил бы безвременный конец. К концу сегодняшнего дня он свалится с температурой, тут даже гадать не надо, так всё и будет». Именно сейчас, накануне крупной партии, его организм решил дать сбой. К счастью, юноша не был суеверным и не воспринял это как знак, убеждающий его сойти со скользкой дорожки. Почти всё в своей жизни он воспринимал как вызов, а препятствия становились возможностью продемонстрировать силы, чтобы их сокрушить. Если и знал он когда-то иную жизнь, то давно позабыл о ней. Тот, кто уничтожил его веру в людей, однажды сказал ему — «Если упал, не лежи, а встань и отряхнись», — так он и старался жить. Бессилие было одной из вещей, которые он ненавидел от чистого сердца. Но сейчас сопротивляться ему становилось всё труднее. Его занимали грёзы о том, как он, решив все дела на сегодня, упадёт в тёплую постель и отоспится. Тут он заметил сутулую фигуру в знакомом пуховике цвета хаки что без спешки шагала с левой стороны от перекрытой зоны набережной. Юноша мгновенно подобрался и нахохлился, словно воробей на холодном ветру. Поправил на голове вязаную мамой шапку, которую редко снимал даже в помещении, прочистил горло, чтобы голос звучал ещё ниже и не нагломился в ответственный момент, постарался устранить с лица следы недосыпа и похмелья. Всё это вернуло ему привычный вид депрессивно-мрачного верзилы, благодаря которому ему не только без паспорта продавали спиртное сигареты, но и дали возможность получить работу, где не место соплякам. Рост, тембр голоса и выражение лица накидывали ему несколько лет, хотя в действительности рослый брюнет в тёмно-зелёной шапке был обычным учеником, слишком рано утратившим смысл существования и обретшим взамен аморальную безнаказанность. Что-то однажды нагломилось в нём, если не сказать «надорвалось», Что-то слишком существенное, чтобы продолжать притворяться, будто ничего не случилось. Ходить в школу, делать уроки, жить с мамой до колледжа, возвращаться домой с хвостом из надоедливых девчонок, заводить друзей и игнорировать путь, призывающий новую версию тебя. Нет, всё это было уже невозможно. Разрушение всегда даётся легко, особенно если всё к этому шло. Как раз его случай. Полностью отбиться от рук — Связаться с плохой компанией, потерять связь с обоими родителями, участвовать в школьных драках, где отправишь на больничную койку пару детей местных авторитетов, накопить стопку докладных за прогулы неуспеваемости хулиганское поведение. Всё это не составило труда, не потребовало усилий с его стороны и сейчас воспринималось как событие из прошлой жизни. Чтобы достичь плачевного положения, достаточно бесцельно плыть по течению, утратив опору под ногами. И всё само собой завертится, как по проклятой спирали, легко и просто. Естественно. Именно так он и жил с того вечера, когда впервые позволил животному внутри взять верх. Был ли у него путь назад? Вряд ли. Фигура тем временем приблизилась и опустилась рядом. Удивление вынуло юношу из неприятных мыслей, словно ледышку из силиконовой формы. Брюнет бегло осмотрел визитёра, стараясь по выражению лица понять, всё ли хорошо. Этому он научился в детстве при общении с отцом. Но с этой длинной физиономией, с непомерно крупным и кривым носом, трудно считывать информацию без желания обладателя. Редкие прохожие исчезли как по волшебству. Удача нередко преследовала Саула по пятам. Об этом в организации даже байки ходили. Ни одну из них этот жилистый грек не отрицал, только хитро улыбался. Может, поэтому он до сих пор крепко занимал своё место, хотя позволял себе недопустимые для других диллеров вольности. Например, пренебреctво с вышестоящими или опоздание на важной встрече, как сегодня. Или же это была грамотно продуманная стратегия, следование образу. Сэт тридли, собственной персоной. Как твоё утро? Выглядишь помятым. Сильно замялся, пока меня ждал. Ты уж прости, припоздал немного. Брюнет поморщился. «Может, ещё дату рождения сразу назовёшь?» «Не обязательно озвучивать полное имя, даже если поблизости не души. Это не по правилам. Меня вполне устроит слово «курьер». Я всего лишь стараюсь быть вежливым, не заводись. Прослушки на мне нет, если ты к этому клонишь. А у тебя что, день рождения сегодня? Почему не в духе тогда?» Саул, как обычно, следовал только ему понятной логике. Его легкомысленная болтливость раздражала, К никак не получалось привыкнуть. «С чего ты взял?» «Что именно?» «Что у меня день рождения?» Ридли чувствовал себя крайне нелепо, объясняя элементарные вещи, вот поэтому он и не любил общаться с людьми. «Ты же сам упомянул дату рождения. Я подумал, может, это намёк какой, типа я же её как раз не знаю и назвать не смогу. Вдруг ты так хотел завести разговор о том, что ты сегодня именинник? Ну, ты не обижайся, что я её не знаю. Ты же мою тоже не знаешь». «Ладно», — решил Сетт, выдыхая, — крупица логики тут имеется. «А ещё потому, что у меня для тебя подарок», — добавил Саул. Пока Сетт изображал недоумение на обмёрзшем лице, заиндивевшие ресницы слепали, щёки покалывало, хитрый грек извлёк из-за пазухи плотно обёрнутый в бумагу и полиэтилен свёрток размерами с обычную книгу. Брюнет ловко спрятал его на груди в специально пришитом с внутренней стороны кармане. И до упора застегнул молнию, чуть не прищемив подбородок. Объёмы куртки не позволяли заметить под ней спрятанное. Он ожидал, что Диллер поднимется и отчалит, как это происходило в 90% случаев после передачи. Но этого не случилось. «Какой-то ты сегодня даже более хмурый, чем обычно», — недовольно заметил Саул, у которого с настроением напротив всё было отлично. Сет прикинул в уме, что причина приподнятого расположения духа могла быть идентичной причине опоздания Саула. С девкой какой-то он снова спутался, что ли? Мало ему было прошлого раза, когда его обчистили. «Адреса и инструкции внутри», — продолжил Саул, не дождавшись ответа. «Личный совет, если позволишь. Внимательно их изучи и, само собой, будь вооружён. Справиться нужно за неделю. Станешь тянуть, вопросы будут уже к тебе». «Это я и так знаю». Огрызнулся брюнет, нетерпеливо юрзая. Ему хотелось поскорее совсем покончить, и он не понимал, к чему этот диалог. «Не перебивай взрослых», — безлобно сказал Саул и покачал мозолистым пальцем перед собой. «Особенно, если они дают тебе работу. И вообще, будь терпеливее. Ты же не дал мне договорить. Как будто знаешь, что я дальше скажу. Ты телепат?» Вместо извинения Сет клацнул зубами, плотнее стискивая их. Саул услышал щелчок, но воспринял его правильно. Не как демонстрацию агрессии. Скорее как и «я захлопнул пасть, чтобы не перебивать». «Так-то лучше, Сет Ридли. Помолчи и послушай внимательно. Тебя самого не пугает твоя озлобленность? Даже голодный зверь не будет кусать руку, которая его накормит и пригреет. Не в укор тебе будет сказано. А ты готов сомкнуть челюсти на ком угодно без разбора, свой там, чужой». «Прибереги, вспыльчивость на потом, она тебе ещё пригодится». «Что ты имеешь в виду?» «Там в списке несколько адресов, помечены звёздочкой. Должники и злостные неплательщики. Нужно припугнуть их, понял? Только никого не убей, зверств не надо, а то с тебя станется. Приди с товаром, но ничего не отдавай. Для них это даже хуже, чем физическая боль. Не грабанут, не бойся, не осмелятся». «От тебя потребуется продемонстрировать причину, по которой им стоит активнее заняться поиском финансов. Они от нас никуда не денутся, просто ребятам нужна, как бы это сказать...» Саул щёлкнул пальцами, понимая, что ему помогут подобрать слово. «Мотивация», — оскалился Сет, предвкушая исполнение возложенной задачи. «Бить людей ему нравилось. Он, наверное, представлял, что бьёт самого себя и совсем зверел». С тех пор, как со спортом пришлось завязать, его энергия, адреналин и тестостерон полностью перешли в эту новую приятную нишу. «Босс хочет взглянуть на тебя в деле. Ты у него на хорошем счету, он уверен, что обычным курьером ты не раскроешь свой истинный потенциал. Я тоже так считаю, ведь если твоей постоянной злости не найти канал для выхлопа, она тебя изнутри сожрёт. Ничего хорошего не для тебя, не для нас». Саул хлопнул себя по ногам, как бы подводя итог. «Так что от твоих решений в ближайшее время многое зависит. Тебе надо зарекомендовать себя чертовски пунктуальным, преданным и удачливым сукиным сыном. Понятно, дурья башка. Вот и всё, что я хотел посоветовать. Ну, скажи теперь что-нибудь». «Какие ещё есть новости?» Осмелился Сет, намереваясь использовать болтливость и благосклонность Саула по максимуму. «Тебе палец в рот не клади». «А дорос задавать такие вопросы диллеру, школьник?» Грек нахмурился и посмотрел неприятно. «Ты сам сказал, что я у босса на примете. Мне уже выдают новые функции, значит, рассматривают моё продвижение внутри организации. Логично, что мне не плевать на происходящее в ней. Я становлюсь более значимой её частью и должен использовать доступные мне источники, чтобы быть в курсе событий и ни во что не вляпаться». «От этого тоже зависит успешность моих решений. С закрытыми глазами далеко не уйдёшь. От меня ждут прыжка выше головы. Моё неведение по некоторым вопросам и навредить может. Мне, значит, и организации. Я не прав? А я думал, у тебя речь атрофирована так долго говорить. Красиво стерешь. Так в школе нынче обучают ораторскому искусству? Ну и жучара ты, Ридли. Я тебя недооценивал». «Подчиняешься законам среды, в которую попал. Молодой, энергичный, быстро ориентируешься. Сколько там тебе? 17 Я в твоём возрасте куда глупее был». «Почти 16 неохотно поправил Сет. Он прекрасно знал, что на этот возраст не выглядит и не ощущает себя. «Да ты что?» Грек подозрительно оглядел его, как будто впервые видел, и задавался вопросом, кто же принял в организацию такую малявку связки связке дилер-курьера они проработали три месяца, это был их самый долгий диалог. «Чем же ты питаешься, скажи на милость? Протеином? Или с генетикой повезло? У тебя в классе все такие крупные, а? Ладно, это неважно Из новостей, думаю, могу тебе кое-что рассказать. Эта информация и так скоро будет обнародована, ничего страшного, что ты узнаешь её чуть раньше. Но это не значит, что о ней можно болтать, учти». Сет молча кивнул. Производитель в мидлбери обанкротился. Какой-то местный офицерчик с повышенным чувством справедливости, только что из Академии, наворотил дел, потому что кое-кто отказался от крупной взятки. Точку пришлось ликвидировать и все деньги потратить на адвокатов для всех, кого взяли. Копы там докучают по полной программе, того и гляди сюда доберутся. но мы желторотых офицеров не боимся» особенно из страны полиции нравов. «Уберём и подвинем, кого надо, свои люди имеются». Короче говоря, мидлбери ампутировали. На время или навсегда неизвестно. Хорошо бы впоследствии закинуть туда своего человечка и разведать, как атмосфера. Ридли жадно впитывал каждое слово и старался запомнить каждую выболтанную Саулом мелочь. В них обычно крылось самое важное. Потом ещё у босса какой-то странный конфликт с давним партнёром из Вудбери. У него крыша стала подтекать, ведёт себя неадекватно. У них там лечебница в пригороде есть, вот туда ему и дорога. Я думаю, в Вудбере устранят всех причастных. Это самый лёгкий и всё ещё самый надёжный путь. Что он там выболтает врачам под препаратами, одному богу известно. Это тебе не участок, куда можно заслать нашего юриста и всё контролировать. У кого мозги на бекрень, с теми разговор короткий. «Лучше убрать, чем уговаривать выйти из бизнеса, держать рот на замке и так далее». Саул немного помолчал, то ли чтобы набрать воздуха для следующего новостного блока, то ли вспоминая, что ещё можно рассказать без вреда для себя. Сет обдумывал его последнюю фразу. Чем-то она ему в корне не нравилась, хоть и казалась рациональной, верной. Он не решался примерить её на себя. «Точно! Ты же не в курсе, Рея взяли!» «Рея из Уотерберри?» «Не может быть. Да, так что будь предельно осторожен в центре. У отдела по борьбе с наркотиками обострения на ушах стоят. Окружная полиция давно мечтала заполучить кого-то из наших. Они же прекрасно знают о существовании организации у них под носом. Да только сделать ничего не могут, вот и бесится. К счастью, у Рея голова на месте, на него можно положиться. Он ничего не расскажет». «Мы с ним на связи через адвоката, и наши условия куда более лояльны, чем любое предложение копов. Ищет, а куда за молчание поступают определенные суммы. А еще Рэй в курсе, что нам известны адреса его ближайших родственников и подружек. На всякий случай. Ну, да что я тебе прописные истины рассказываю, ты и так в курсе, как этот бизнес работает», — спохватился Саул. Для обычного дилера он знал слишком много и теперь понял, что ему пора остановиться». А может, только сделал вид, чтобы Сет услышал то, что должен принять к сведению? Может, это промывка мозгов? Короче, Ридли, какие-то волнения нехорошие пошли и чует моя тощая жопа. Это только начало. Несколько точек производства и сбыта закрылись почти одновременно, взяли наших людей. Это и убытки, и тревожный колокольчик. Под нас копают. Планомерно и целенаправленно. Как будто удавку на шее затягивают гады. Никто в организации не заинтересован в том, чтобы они докопались слишком глубоко. Лично я занимаюсь тем, что лучше всего умею, и на жизнь мне более чем хватает. Вот скажи, где еще 15-летний школьник может столько заработать? Все риски – справедливая плата за то, что мы имеем. Я своего места лишиться не хочу. Боссу сейчас нужны надежные люди вроде меня и тебя даже больше, чем качественный товар. Активные диллеры и многофункциональные курьеры – а по-хорошему ещё и рекруты, чтобы экономить время и деньги, пока всё не наладится. Чтобы не накрылся наш процветающий под синими лампами сад. Ты меня понял. Я понял, — заверил Сет. Будь начеку. Саул резко поднялся, ещё договаривая последнее слово, и бодро зашагал прочь. Снег отзывчиво хрустел под подошвами его ботинок. Даже походкой грек умудрялся показывать, что не имеет никакого отношения к замёрзшему подростку — с которым только что общался, прирождённый актёр, профи. Разговорчивый, импульсивный, зато кого угодно может уболтать на свои условия. Сет поёжился, втягивая голову в воротник, словно черепаха. Правила вынуждали его ждать, пока дилер скроется из виду, и только потом уходить самому. В противном случае можно привлечь нежелательное внимание. Существовал целый свод указаний с пунктами и подпунктами на любые ситуации, чтобы встреча для передачи не стала последней. Для курьера там гораздо больше условий, ведь он, получив товар, обязан проявлять осторожность и дисциплинированность при каждой доставке, а их заказе может быть до 10 Курьер рискует больше всех, потому что разносит груз по городу как инфекцию и должен сторониться фагоцитов в полицейской форме и всяких других опасностей. Может, именно благодаря чётко налаженной системе обязанностей дела у организации шли неплохо. По крайней мере, до этого дня никаких перебоев с поставками и выплатами не было. А теперь на сета повесили обязанности коллектора и цепного пса. Они его не пугали, напротив, брежели впереди, как освежающий глоток воды в жаркий день. Кстати, о жаре. Пока он слушал Саула, кожей впитывая каждое слово и стараясь дышать потише, самочувствие не давало себе знать наверное, уже профессиональная деформация. Но как только грек удалился, а зно на сета горячим тропическим ливнем прямо под курткой. Мысли путались, заплетаясь в паутину болезненного бреда, пульсировали в висках, предвосхищая головную мигрень. Наконец Ридли мог подняться и приступить к выполнению выученных на уровне мышечной памяти инструкций по отходу от места приёма. Каждый новый курьер первым делом заучивал этот алгоритм, словно ещё один алфавит. Первые 20 минут Сет двигался, куда глаза глядят, то увеличивая скорость, то меняя направление, замысловато петляя и закладывая зигзагообразные виражи, чтобы запутать и сбить возможный хвост. Это выглядело особенно нелепо при отсутствии прохожих. В эти первые четверть часа юноша старался ни о чём не думать для придания большей хаотичности своему перемещению. Сегодня опустошить голову ему ничего не стоило из-за ослабленного простудой тела, но необходимое ускорение сжигало его силы, словно бензин в двигателе. Далее требовалось несколько раз непринуждённо избавиться от пакета. Саул советовал представлять, будто выкидываешь мусор, чтобы потом вернуться на то же место другим путём и забрать его. «Почему бы не сделать этого в первые минуты после получения?» Логичный вопрос, сразу посетивший это, и Саул дал на него ответ. Потому что предписанные действия отталкиваются от реверсивной психологии. Делать обратное тому, что от тебя ожидают в твоём положении. Поступать противоположно рациональному. Грек называл это «положить на видное место, чтобы обыскались». Какой обычный человек станет выбрасывать только что полученную посылку или подарок? Избавиться от пакета сразу же Именно такого поведения ожидают копы от того, чей груз заставляет нервничать. Нужно быть на два шага впереди, усыпляя их бдительность, позволяя им думать, будто они перехитрили тебя, особенно если кажется, что за тобой никто не следит. Великолепное чутьё и скорость реакции позволяли Сету засечь слежку, но и в её отсутствии он не решался нарушить заведённый порядок, отточенный десятками курьеров до него. Рэй, по всей видимости, отклонился от курса, либо ему просто не повезло. Не то чтобы они были приятелями, но из всех новеньких, которых знал Сет, Рэй из Уотербери, так его называли, казался самым адекватным. На этот путь его тоже толкнула нужда, а не прихоть. Сету это импонировало. В качестве точек мнимого избавления от товара Ридли использовал попадающиеся на пути мусорные контейнеры. Не просто так пакеты кутали в 10 слоёв. Старые, нефункционирующие трубы или заброшенные автомобили значительно реже. Некоторое время он шёл без ничего, даже мысли о товаре выбрасывал из головы, петляя и исчезая с просматриваемых дорог. Немногочисленные камеры видеонаблюдения он знал наизусть. Немногие владельцы заведений могли себе позволить такую роскошь. Затем он возвращался на место, где оставил пакет, представляя, что будет, если его там уже не окажется. Всякий раз с облегчением забирал его и так проделывал трижды. Ухищрения в совокупности занимали от 40 минут до полутора часов, но этого требовали правила безопасности и товара, и его личной. Первое правило курьера — лучше попасться копом пустым, чем с грузом. Продвижение по внутренним ступеням организации выглядело привлекательно, как и внимание босса, с которым Сет лично не встречался. Даже Саул вряд ли видел его вживую более одного раза. Слишком скрытным тот был. Однако фраза насчёт родственников и адресов чертовски его напрягла. Ввязываясь в это, он планировал лично отвечать за любые ошибки, никого больше не подвергая опасности. Наивно. Неужели у них есть все данные на его мать, на отца? Хотя на отца плевать. И организация воспользуется этим для шантажа, если Сет, например, перестанет их устраивать, Или откажется выполнять грязную работу, больше подходящую наёмникам, или потребует за неё больше денег. Или решит сдать их, согласившись на систему защиты свидетелей, чтобы выйти из игры. Неожиданно Доридли дошло, что Грек сегодня не просто так обронил эту фразу про адреса и устранение тех, кто неудобен. А говорит ли Саул хоть что-нибудь случайно? Вдруг его болтливость — часть образа, чтобы спрятать важное на самом видном месте? Никто не воспринимает всерьёз отдельные фразы в непринуждённой беседе, но, может, именно на них и стоит обращать внимание. Допустим, Саул сделал это намеренно, чтобы предупредить. Но какова конечная цель предупреждения? Припугнуть, как вышестоящее лицо, или, напротив, предостеречь от необдуманных шагов, намекнуть, что всё гораздо серьёзнее, чем кажется. Сету казалось, что между ними есть некая неозвученная симпатия, Но это могло лишь казаться. Угроза это или нет, та информация полученная взята на вооружение. Сегодня сту дали понять, мы в тебе нуждаемся, но если нам что-то не понравится в твоей эксплуатации, мы знаем, куда надавить. стало страшно за маму, только за неё и ничуть не за себя. Возможно, он впервые понял, что связался с опасными людьми, которые способны вести двойную, а то и тройную игру, которых не перехитрить, и всё это не в кино, а в реальной жизни. Обратная сторона работы на организацию временно затмила неоспоримые преимущества, которые он до сих пор видел. Побочный эффект продвижения вверх. Саул сказал, что риски оправданы благами, но ведь это промывка мозгов. Потенциальная угроза, нависшая над единственным человеком, который дорог Сету, готовая материализоваться в случае ошибки или неудачи, от него не зависящей, выводила из себя, с каждым шагом повышая температуру тела. Похоже, он наступил в конкретное дерьмо и увяз по колено, даже рассказать некому. Мужской совет сейчас не помешал бы. Сэт сосредоточился, пытаясь представить, чтобы ему сказал Хэнк его единственный настоящий отец, обучивший всему и помогавший, когда это требовалось, в отличие от биологического родителя. Когда-то тренер был рядом и подавался эту пример, но они уже давно не виделись с тех пор, как всё случилось. О том, что беспокоит мерзавца Ридли, Хэнк наверняка сказал бы так. Во что бы ты ни совался, нужно продумать пути отхода грамотно и аккуратно, пообщаться с другими курьерами на эту тему, чтобы никто не заподозрил, что ты дрейфил В крайнем случае уехать из города вместе с матерью, создать искусственную причину переезда, чтобы бегство выглядело вынужденным и естественным. Затеряться где-нибудь на виду, да хоть в соседнем городе, там точно искать не станут. Вот бы встретиться с тренером и своими ушами всё это послушать. Сету не доставало его сердитого взгляда. Этот взгляд значил для него больше, чем все попытки предавшего отца вновь сблизиться с ним. Помечтать о встрече с тренером, которого видел в последний раз в госпитале, было приятно, но впутывать его недопустимо. Это личные проблемы Сета, он сам с ними справится. Пора мальчику вырасти и стать мужчиной, который не только злится на трудности, но и преодолевает их. Мозг соображал туго. Он хотел быть бульоном из лениво блуждающих нейронов, хотя бы на время. Чтобы его оставили в покое и не заставляли обрабатывать сложные мысли. Подумав о горячем жирном бульоне, Сет решил, что самое время поесть и заскочил в первую попавшуюся забегаловку. Столь ранний час посетителей практически не было. Это на руку. Сет ненавидел скопление людей и особенно шум, который они создавали. Шум действовал ему на нервы, напоминая о чём-то неприятном. Внутри стояла тёплая вонь жареного масла не первой свежести, лука, котлеты, дешёвого кофе. Желудок мучительно сжался в агонии, подгоняясь с это. Обшарпанные сиденья приманивали мягкостью обивки цвета точь-в-точь -точь его вязаной шапки. За стойкой никого не было, но женщина в фартуке мыла полы в дальнем углу длинного зала. Там же расположилась пара посетителей, не обратившихся на него внимания. Заметив крупного брюнета, уборщица посмотрела недружелюбно и продолжила возить тряпку по полу. Сет уронил себя за столик у окна около входа и только теперь почувствовал, что ноги его практически не держат. Мороз, простуда и часовая прогулка утомили его, выламывали колени. Между сиденьем и намертво прибитым к полу столиком с его комплекцией было тесновато. Ноги едва помещались, колени упирались в сплошную перегородку — Кроме того, волнами бросало в жар, так что куртку пришлось снять, а вот шапка осталась на прежнем месте. Брюнет оказался в свитере оттенка выстиранной чёрной и ярко-синих джинсах на рыжем потрёпанном ремне. Он выправил наружу тяжёлую серебряную цепочку, ему нравилось, как она блестит на мелкой вязке. На указательном пальце, как в литое, сидело широкое плоское кольцо без надписей и узоров, он никогда его не снимал. По неизвестной причине Сет Ридли с детства мечтал носить побрякушки. И теперь не собирался себе в этом отказывать. Сидя в полоборота и сцепив пальцы в замок, юноша изучал незамысловатое меню, вручную написанное мелом на грифельных досках над кассой. Хотелось проглотить всё, что ему могут предложить, и эти последние минуты ожидания были самыми нестерпимыми. Закончив с тряпкой и ведром грязной воды, женщина насухо вытерла руки и встала за стойку, смерив утреннего посетителя неприветливым взглядом. Как будто у Сета на лице написано, что он из плохой компании. Брюнет сделал вид, что не удивился, и отрезвляющим баритоном попросил. «Горячий чай с лимоном, куриный бульон и самый большой гамбургер». 10 минут». Тон у неё тоже был неприятный. Давал понять, что Сету делают одолжение. Несмотря на это, ему тут понравилось, и он решил остаться. Предчувствие подсказывало, вопреки всему прочему, местная стрепня окажется отменной. Недовольная женщина ушла на кухню сообщать заказ. Дабы скоротать время, Сет решил вымыть руки после похождения по мусоркам. Он оставил куртку в зале на видном месте, будто в ней не было ничего ценного. Так беззаботно могли оставить только неважную вещь. Поэтому никто её не тронет. Этот трюк он проделывал много раз. Закатав рукава и усердно намывая опухшие от мороза руки, он оглядывал в замызганном зеркале свой непрезентабельный вид, меняя наклон головы. Глубокие тени, под налитыми кровью глазами, воспалённые крылья носа и потрескавшиеся губы. Ридли снял шапку, умыл лицо тёплой водой и уложил назад жёсткие густые волосы. Снова натянул её так, чтобы прикрывало кончики ушей, но открывала лоб. Когда он вернулся в зал, посетители исчезли, зато на его столике появилась внушительная кружка горячего чая. Именно то, о чём он мечтал. Добротный ламуть лимона плавал в оранжевой жидкости, а на дне пиявками танцевали мелкие чаинки. «Значит, не из пакетика. Заварили. По-домашнему». Сдержанно улыбнувшись, Сет закинул три кубика сахара и тщательно перемешал. Стенки кружки приятно согрели его большие ладони. Он глотнул ещё. Утро заиграло новыми красками. Боль в горле трусливо отступала, заложенность носа начала рассасываться. От поступающего тепла потекло из ноздрей и пришлось снова посетить уборную, чтобы высморкаться. Нос покраснел ещё сильнее, будто Сет использовал туалет, чтобы нюхать героин. Даже смешно стало, насколько это далеко и близко от правды одновременно. Подумывая заказать ещё кружку чая, Сет извлёк мобильник из кармана куртки. Старая серебристая раскладушка — На экране привычные мерцали пропущенные. Три от матери, один от отца. Звук на сотовом не включался принципиально, а вибрацию Сет не всегда ощущал. Хотя дело было не в этом, конечно. От этих двух он не принял бы звонок в любом случае. В последнее время он всерьёз планировал сменить номер. Нужно только Саула предупредить. С началом его самостоятельной жизни оба родители выражали настойчивое, но запоздалое желание пообщаться. Сейчас много людей хотели с ним поговорить, а вот он говорить уже ни с кем не хотел. На стремление родителей, а ещё учителей и приятелей из прошлой жизни, восстановить контакт. с Сету было плевать. Раньше стоило к этому стремиться, когда он был младше, мягче, хуже понимал происходящее, доверял людям. Теперь поздно. Пусть пожинают плоды своего безразличия. Он откололся обратно не приклеить. Разваленную семью не заштопать, как дырявый носок. «На, ещё немного поноси». Отныне каждый сам за себя. Это выбор, который Сет не делал, но которому подчинился. У отца другая семья, зачем ему вообще названивать сыну от первого брака, сыну, которому потерял интерес лет десять назад? Неужели мама с ним связалась от отчаяния и всё рассказала? Можно подумать, если сын её не слушается, то подчиниться человеку, которого ненавидит. Глупый, с её стороны полагать, будто бывший муж говнюк представляет авторитет для отбившегося от рук сына, теперь уже тоже говнюка. Яблоко от яблони. Чего они оба добиваются? Мама всегда была раздражающе наивной. Верила, что проблему можно решить, просто описав её вслух. Сет так не считал. В большинстве случаев ему вообще казалось бы смысленно разговаривать. Только действия, а не слова и чувства могли что-то изменить в жизни. Действовал он быстро и решительно, рубил с плеча. К тому же матери нужно обустраивать личную жизнь. После развода уже много лет прошло. Сын вырос. Он не хотел быть обузой для вполне молодой и привлекательной женщины. Жить с ней под одной крышей с его взрывным темпераментом означало ежедневную ругань, нервотрёпка не шла на пользу обоим. Выслушивать её проблемы, отвечать на десятки вопросов и причинять боль тем, что не можешь не отталкивать. В какой-то момент это стало невыносимо. Настолько, что Сет поднялся из-за стола, схватил рюкзак и ушёл из дома. Он взял самое необходимое не оставил записки, знал, что мама будет против его отсоединения. И сам всё решил. Теперь родители в его жизнь вмешивались только назойливыми звонками и сообщениями. Их игнорировать гораздо проще, чем личные контакты. Плевать, что чувствует отец, решивший поиграть в ответственность. А вот маме точно было больно. Она не бросала попыток связаться с ним, поговорить, помириться, как и все эти годы. Почему-то Сет не мог пойти ей навстречу, как будто это разрушит его личность и картину мира, к которой он привык. Пока мама прилагала усилия, чтобы приблизиться к сыну, который неотвратимо превращался в чужого, жестокого человека и делала шаг в его сторону, он делал два шага от неё, потому что не мог иначе. Поступок отца и всё пережитое после него навсегда закрепили в сете Ридли подавление эмоций, нежелание к кому-либо привязываться и недоверие к людям, особенно близким. Размышления об отце вернули его к утерянной ранее мысли о единственном человеке на свете, которому он мог бы доверить абсолютно всё, даже сейчас, но не хотел втягивать в грязные игры местных мафиози, ставить под угрозу ещё и его». Сет знал, что Хэнк оставил хоккей, как и многие, кто в тот вечер находился на арене. Трудно вернуться на лёд после увиденного, спокойно надеть форму, коньки и поехать. Сам Сет, многообещающий 56 не смог. И никого не винил в трусости. Даже взрослый мужчина сломался, а как могли пережить трагедию дети? Заигравшиеся дети, которые сами во всём виноваты. Но Хэнка, их тренера и второго отца обвинили во всём и возненавидели. Многие родители поспешили забрать детей не только из хоккея, но и из фигурного катания. Потянулись тяжбы и судебные разбирательства Это навсегда испортило репутацию Хэнка, хотя вряд ли она его уже заботила. Для Ридли обратный путь в спорт был заказан ещё и из-за серьёзной травмы руки, полученной в тот же вечер. Лезвие, разрубившее трахею Дезмонда, Перед этим вспорола правую руку Сета, чуть выше локтя. Повредила связки и сухожилия, он потерял много крови и два месяца восстанавливался в госпитале. Однако, несмотря на операции, массажи и реабилитацию, до сих пор испытывал последствия этой травмы. Сет подозревал, что она с ним навсегда. Он больше не мог надеяться на крепость и ловкость правой конечности. Пальцы просто отказывали в непредсказуемые моменты, это нельзя было контролировать. Если он брал что-то этой рукой, то не был уверен, не выронит ли, не разожмётся ли произвольно его ладонь, сумеет ли он сжать кулак, когда это потребуется. Физическое напоминание о смерти близкого друга осталось с этом Ридли навеки вечное. Ему успешно удавалось скрывать это от всех, с кем он дрался, и от новых работодателей тоже. Бесконечные недели в госпитале мальчик наедине с собой переживал потерю, не забывая, что на месте Деза должен был оказаться сам. Это травмировало его сильнее, чем удар лезвием. Одиночество стало проклятием и другом. Тогда же он разговаривал с Хэнком в последний раз, в стенах своей палаты. Как и мальчики случившимся тренер винил себя. Этот разговор ему тоже не забыть. Интересно, где он прямо сейчас? Как живёт, чем занимается? Наверняка снова запил, как когда-то давно, и на людях не показывается. Это вполне вероятно. И объяснила бы, почему в таком маленьком городе, как Саутбери, они так и не пересеклись где-нибудь случайно за несколько лет. Или он уехал из города? Нет, Ридли знал бы. Хотя откуда ему такое знать? Ни с мамой, ни с кем-то из драконов он не общается уже долго. Где-то раз в пару месяцев ему мог написать Мэриан, Но эти переписки были болезненны для обоих и быстро прерывались. Слишком мало времени прошло. Или уже слишком много, но неправильно. Когда Ридли вышел из больницы, драконы, покинувшие команду, собрались, чтобы сделать кое-что вместе. На прощание с хоккеем и со всем, что их связывало. Хэнк бы точно этого не одобрил. Вот бы увидеться с ним послушать, как он отругает за что-нибудь, а потом хлопнет по спине так, что все органы внутри сделают сальто. Встреча с ним начинала казаться панацеей. «Решением всех бед!» Сет тяжело вздохнул, подпирая кулаком щеку в носу щипала. Женщина принесла заказ и молча выставила с подноса тарелку с гигантским бургером с двумя котлетами и тремя слоями сыра, глубокую миску жирного жёлтого бульона и сразу поставила жестяной стаканчик со счётом, как будто заранее знала, что парень больше ничего не закажет. «Профессиональное чутьё или грубость?» Ридли хотел сказать спасибо, но остановил себя. Предчувствие не подвело. Еда оказалась бесподобной. Её вкус и сытость искупали все недочёты, включая полное отсутствие дружелюбия. Бургер был идеален во всём, от толщины котлеты до количества лука. Каждый укус наполнял тело энергией, а глотки бульона подкрепляли это ощущение. Симптомы острой простуды притупились. Сету стало лучше. На щеках проступил румянец, он мог дышать полной грудью и расправить плечи. В голове тоже прояснилось, как мало нужно организму, чтобы вновь функционировать. Утоли минимальные потребности, и ты свободен. Даже пища от голода кажется во много раз вкуснее. Дофамины отлично справляются со своей работой. С набитым ртом Сет попросил повторить чай. Бульон он уже прикончил, запивая бургер, впечатляющие размеры которого идеально соответствовали его голоду. Горячая жидкость творит чудеса, буквально поднимает на ноги. Брюнет чувствовал себя гораздо лучше, чем полчаса назад, когда планировал на сегодня отменить все дела и отлежаться под одеялом, борясь с температурой. Теперь в этом не было необходимости. Он был в состоянии пройтись по паре адресов из тех, что не помечены звёздочкой, разумеется. Визиты, требующие от него хорошей формы, придётся оставить на потом, когда заболевание сойдёт на нет и появится возможность проявить физическое превосходство. А вот сбыть товар обычным клиентам вполне можно. Саул сказал, что справиться нужно за неделю, значит, откладывать не следует. Пунктуальность и частота работы откроют ему новые двери в организации. Намёк более чем понятен. Придётся как-то экстренно избавиться от болезни, пока от самого Ридли из-за неё не избавились. Принесли ещё одну кружку чая по температуре и цвету, идентичную предыдущей. Первым делом Сет достал и съел лимон вместе с кожурой. Интуитивно казалось, что это пойдёт на пользу. Телефон издал тройную вибрацию, проехав по столу пару дюймов. Входящее сообщение. Номер не записан в контактах, но Сет часто видел его раньше, так что мог узнать по последним цифрам, Даже то, как телефон вибрировал, будто намекало на отправителя. Вздохнув, Брюнет всё-таки открыл сообщение, хотя не хотел этого делать. Так было всякий раз, когда писали с этого номера. Сначала он медлил и отказывался, затем уговаривал себя прочесть. Расширенные чёрные зрачки выхватили с экрана набор пикселей. «У тебя грозный вид, но добрые глаза». Сет не отвечал, пока не допил чай. Сначала он вообще не собирался этого делать, чтобы соответствовать образу отпетого ублюдка, каковым его считала полшколы. Каждый раз она писала ему вот так, ни с того ни с сего, что-нибудь загадочно приятное, как будто этим могла приблизить его к себе. Если он хочет отделаться, от неё отвечать не стоит. Каждое его слово — поощрение. Но Ридли ничего не мог с собой поделать. Где-то в глубине окаменевшей души ему безумно льстило получать недвусмысленное внимание, тем более от старшеклассницы. Где она вообще достала его номер? Зачем пишет всё это, открыто выражая симпатию? Неужели ничуть не боится Верзилу с дурной славой? Раньше Ридли в основном нравился ровесницам и девочкам младше себя. Но как только перешёл в старшую школу, стал сильнее и крупнее, превратился в особь выносливую, ловкую и опасную, что демонстрировал и в стычках, и на уроках, и в спортзале, некоторые выпускницы взяли его на заметку. Хизер была как раз из них. Но она предпочитала общение на расстоянии, в отличие от более раскованных и, как правило, более раздражающих соперниц, которые сами заговаривались с Сетом в школе, прикасались к нему и вульгарно заигрывали. Должно быть, они расстроились, когда их любимчик перестал появляться на уроках. Расстроила ли это Хизер или, наоборот, развязала руки? Теперь у неё больше поводов писать ему и меньше страха встретить в школьном коридоре его прищуренный взгляд. «Нам не нужно общаться, не пиши мне». Напечатал и тут же отправил сет, зная, что она замолчит, но только на время. Как будто даёт ему остыть, забыть о себе, а потом снова появится, как вспышка молнии в тёмной комнате. Эти редкие сообщения не вызывали в нём настоящей злости, скорее, лёгкое раздражение. Хизер была как неизлечимая болячка, которая проявляется изредка, но ты от неё никуда не денешься и вынужден будешь смириться». Например, как его правая рука, иногда отказывающаяся выполнять базовые функции. Ридли искренне считал, что им лучше не общаться. Это расслабит его и даст сложной надежду ей, ни того, ни другого он не хотел, да и о чём им общаться. Они из разных миров. Раньше Сет хотя бы в «Мессенджере» сидел, когда тот был на пике популярности. Набирал в друзья рандомных людей по всему штату, с кем-то даже перекидывался парой предложений, Но аккаунт в соцсети давно удалён, как и прежний Сет, умеющий говорить с людьми. Отныне в круг его общения входят торговцы с запрещёнными веществами и их клиенты. Он привыкает общаться на их языке, становится одним из них. Ответа на сообщение не последовало. Хизер не могла его ослушаться, по крайней мере, не сейчас. Она боится его и не хочет попасть под горячую руку, ведь Сет наверняка злит её навязчивость. То, что кто-то его боится, казалось Ридли естественным. Многие люди его опасались, включая учителей и родную мать. Их подавленный страх больше всего напоминал инстинкт самосохранения, поэтому не вызывал самодовольства. Хизер Уайт была молчаливой шатенкой, хорошо училась и дружила только с адекватными учениками, такими же тихими, как она. Внешне девушка не отталкивалась с это, но это не делало её исключением из правила. Он всё равно не мог позволить себе сблизиться с кем-то. По правде говоря, у него не было в этом потребности. В одиночестве Сет не испытывал дискомфорта, наоборот, черпал из него силу и независимость. В свои пятнадцать Тридли ощущал себя на все тридцать. Он переходил изо дня в другой день с крепнущей уверенностью, что его никто не любит и не полюбит, и не стоит делать из этого трагедию. На близкие отношения его психика поставила блок. Он не умел ни открыться, ни довериться кому-то, и всё, что переживал, переживал глубоко в себе. Может, поэтому его одолевали неконтролируемые вспышки агрессии, накопившаяся стремилась вырваться одной порцией. Какой смысл встречаться с кем-то, да и вообще сближаться? Люди обманывают и предают, это неизбежный закон природы. Так стоит ли им доверять? Он видел, как его родители пришли к разводу, как любовь, обожание и взаимопонимание превратились в презрение, отчуждение и ненависть буквально по щелчку. Любые отношения обречены на разрыв, потому что вечно ничто не длится, особенно эмоции. Чувства к кому-то — это затянутые людьми узлы, которые неизбежно развязываются временем. Сет сознательно выбрал не участвовать в этом. Он оберегал людей от себя, зная, что может навредить им, и не желал испытывать боль, которую они тоже могут причинить. Так было спокойнее, правильнее. Но эта девушка... Как и зачем она привязалась к нему, если его безразличие уже вредит ей? Грозный вид, но добрые глаза. Ну надо же! Так хорошо запомнила его или нашла фото. Идеализировать объект симпатии так предсказуемо и так ожидаемо от девушки на пороге взрослой жизни, Только вкусно парней у неё, надо признать, странный, Или женщина всегда подбирает кого-то, кто ей максимально не подходит, чтобы влюбиться. Подонка, которая не посмотрит в её сторону. Сетт снова задумался о мнимой тождественности внутреннего и внешнего «я», которую люди возводят в абсолют по непонятной ему причине. Они убеждены, будто знают тебя, но на деле ты другой человек» и совсем не соответствуешь образу, который тебе придумали, отталкиваясь больше от собственных фантазий, чем от фактов. Хезер неприятно удивится, узнав, чем он занимается, на кого работает и какие поручения под звёздочкой ему приходится выполнять, что тогда она скажет про его добрые глаза. Продолжит ему написывать, постарается понять и помочь. Есть люди, от которых стоит держаться в стороне, чтобы не разрушить себе жизнь. Объяснить это невозможно, только позволить понять самостоятельно. Люди бы сторонились с это, если бы слышали его мысли, его намерения, истинные поползновение его желаний, которым он не даёт волю. Но по какой-то необъяснимой причине отдельных экземпляров влечёт в его сторону непреодолимо, словно в водоворот, несмотря на угрюмый вид и напускную злобу, на жуткие сплетни, которые о нём ходят, на драки, в которых он участвовал, В целом на его негативное амплуа. Находятся смельчаки, которых это не отталкивает. Например, это Хизер. Девушка не скрывает симпатии, но что с того? Как ему с ней быть? Эти чувства не его вина и точно не его ответственность. Сет не планировал себе такой проблемы, наоборот, избегал женского внимания. Но, должно быть, его недоступность и слава будущего бандита оказались главным топливом для влечения. Отсутствие взаимности воспламеняет куда сильнее, чем её наличие. Если бы Сет умел общаться с людьми, особенно с девушками, он бы объяснил свою позицию Хизер. Но у него получалось лишь односложно и незаинтересованно отвечать на её сообщения, да и то не всегда. И она этим довольствовалась, позволяя вытирать о себя ноги. «В каждом болоте водится аллигатор», — так говорил тренер о человеческой сущности — На своём болоте Сет вывесил огромную табличку «Берегись!», но всегда найдутся те, кто или читать не умеет, или воспримет предупреждение как вызов и всё равно полезет купаться. И это не его проблемы. Его проблемы вращаются точно не вокруг девушек и отношений. Плевать он хотел на всю эту чушь. Работа, деньги и жильё. Он должен обеспечить себе независимое существование и будущее, в котором всё будет так, как он решит. Остальное — не его дело. Добрые глаза. Ну, конечно. С этими глазами ему предстоит избивать и запугивать людей, и сделает он это с удовольствием, которого не скрывает даже от себя. Все кругом ошибаются на его счёт. Даже те, кто не в восторге от его персоны, не представляют, насколько в действительности всё плохо. Только Сет знает, кем является». Бесповоротно и бескомпромиссно. И ещё, может быть, глава организации догадывается. Не просто так ему дают шанс проявить себя в качестве коллектора. На самом деле происходящее напоминало Сету теорию Хэнка о социальном равенстве. Тренер потратил время и силы, чтобы привить подопечным специфические взгляды на пребывание в обществе. Не считать себя кем-то особенным, не смотреть на других свысока, не возводить кумиров. Помнить, что глобально люди одинаковы и не ощущать себя лишним, худшим, недостойным. Ко всем относиться одинаково. Превосходство сиюминутно, как и статус изгоя. Потенциал способностей открывают обстоятельства, а не врожденные качества. Любой из курьеров в Саутбери мог оказаться на его месте, если бы вовремя проявил себя. А точнее, если бы сложилась ситуация, в которой можно это сделать. Когда-то Хенк демонстрировал эту мысль на примере лучших игроков команды — Сета и Хью. Драконы посчитали её убедительной, хоть и парадоксальной. Тренер внушил им, что все люди равны. Отдельно взятый человек ни лучше и ни хуже прочих, чтобы там ни было. Правильно это или нет — Но и Сетт, и остальные драконы продолжали жить с этим принципом на подкорке, интуитивно следовать ему как этической норме, не требующей доказательств. Некоторых из них Хэнк воспитал лучше, чем родители, но руководствуясь более жёсткими методами. И сейчас Ридли ощущал себя на пороге тех самых обстоятельств, подчинившись которым можно проявить свой потенциал и стать кем-то другим, но это не сделает тебя особенным. Стоит об этом помнить. Как только зазнаешься, жизнь ставит на место, отбрасывая на десять шагов назад. Чай закончился. Женщина не сочла нужным обновить счёт, поэтому Сет, сдвинув на чек, добавил за вторую кружку. Но на этот раз в уборную он ушёл вместе с курткой. Закрывшись в дальней кабинке, брюнет присел на опущенную крышку унитаза и осторожно распечатал свёрток, надрезав перочинным ножом. Нужно было разделить пакеты в соответствии с адресами, чтобы ничего не перепутать в момент выдачи и не засветить чужой товар. Изучив лаконичный список хмурым взглядом, Ридли решил начать стату салона на ривер «Ривертрейл». По пути как раз будет аптека на «Х-образном» перекрёстке. Подросток выложил два пакетика марихуаны и один пакетик кокаина в отдельный карман, ножик вернул в отделение с кастетом, а полегчавший свёрток — на прежнее место во внутренний карман на груди. Накинул куртку — и плотно застегнулся. Всё. Теперь он готов прогуляться. Покидая кафе, Сет обратил внимание, что оплата с его столика исчезла, как и неуловимая женщина, совмещающая функции кассира, официанта и уборщицы. По крайней мере, его сытно накормили и не пытались завязать разговор о погоде, изображая вежливость. Два жирных плюсов в копилку заведения. Когда Сет оказался на улице, время перевалило за 11 утра. Снег всё так же слепил глаза жестокими искрами. На всякий случай юноша ещё раз проверил сотовый, ожидая увидеть оповещение. Но экран был чист, прямо как безоблачное небо над головой. За полчаса Ридли преодолел нужное расстояние и заскочил в аптеку, где попросил что-нибудь быстродействующее от гриппа. Фармацевт посоветовал раствор в пакетиках. Сет взял сразу несколько штук, на сегодня-завтра. На улице он надорвал уголок и выдавил лекарство в рот. Микстура оказалась горькой и белой, по консистенции напоминала цемент и оставляла на языке неприятные твёрдые крупицы. Скорее всего, её требовалось разводить тёплой водой. Ничего, с чаем в желудке смешается. С порога аптеки Сет видел начало «Ривертрейл». Столбы электропередач, высокие, сырые и серые, с красно-белой разметкой и опутанной паутиной проводов, упрямо подпирали синеву небо. Почему-то здесь их было особенно много — Чёрная дорога с белым пунктиром, окаймлённая грязными сугробами в половину человеческого роста, мокро блестела от снега, растаявшего под колёсами проезжающих автомобилей. В промежутках между светло-серыми, кремовыми и бордовыми домиками с аккуратной закруглённой черепицей выглядывала бетонированная набережная, а за нею яркая лента реки, вторящая оттенку неба. Воздух был чист и приятен на вкус». Краски и формы, светотемпературы окружающего пространства вселяли какое-то непривычное чувство. Не радость, нет, не равнодушие. Сэт ни за что бы не признал, но красота и тишина влияли на него умиротворяюще, как дудочка факира на королевскую кобру. Выдохнув крупное облако пара, брюнет закурил, прикрывая зажигалку от ветра и двинул в сторону пешеходного перехода. Саул учил его не привлекать внимание в общественных местах, особенно когда карманы набиты товаром, и не нарушать даже мелких правил вести себя, как все. Не озираться, не нервничать, забыть, что несёшь клиентам дозы. И не смотреть людям в глаза, в противном случае тебя точно запомнят. Сету нравился этот район рядом с рекой. Если прислушаться, можно уловить, как шумит вода. Он задумался о том, чтобы подыскать здесь комнату или хотя бы спальное место, неразговорчивыми хозяевами, которые не будут трогать его вещи и лезть не в свои дела. Было бы неплохо. Идти оказалось недолго. Огонёк сигареты как раз добрался до фильтра, когда Ридли достиг пункта назначения. Докуривая, он рассматривал объявления на столбах в поисках жилья, но там были только пропавшие люди и предложения о работе, как обычно. Поднимаясь по узкой ржавой лестнице, Брюнет запоздало подумал, что в этот час тату-салон может быть ещё закрыт, но решительно дёрнул на себя ручку пластиковой двери, и та подалась. Будь она заперта, мог бы и вырвать с мясом. Сет оказался в тесном помещении, с дверью в каждой стене и почувствовал себя Алисой в стране чудес. Плотные жалюзи создавали внутри сумрак. Видимо, местные обитатели, словно уэлсовские морлоки, не очень любили свет, предпочитая активность в тёмное время суток. Стойка регистратуры ютилась слева, больше напоминая трибуну дешёвого политика. Чёрная кушетка приткнулась к правому окну от входной двери. На ней лежала пустая коробка из-под пиццы и пивная крышка. а местонахождение бутылки история умалчивала. Стены оттенка антрацит украшали несколько абстрактных картин в рамках из светлого дерева. Сет принюхался. Пахло краской, спиртом и чем-то сжёным, а ещё мужским одеколоном и пивом. Никого не увидев, Ридли проследовал дальше по коридору напротив входа. Он шёл на звук голосов, расстёгивая куртку, и попал в овальный зал, размеры которого казались скромнее из-за захламлённости. Столики и передвижные кресла, машинки, наборы настольных игр, эскизы, целые стеллажи баночек с чернилами и баллончиков аэрозольных красок, пачки сигарет и пепельницы в виде черепов, пустые бутылки, матовые чёрные манекены и белые настольные лампы виниловые проигрыватели даже проектор. Всё смешалось, и единой пёстрой волной ударило по сетчатке. Ридли замер, отделяя от визуальной кутерьмы шевелящиеся фигуры. Трое парней смотрели на него, одинаково приподняв брови. Рыжий, Тощий и Альфа. Так он их окрестил, зная, что не запомнит имён, даже если они представятся. Пауза затянулась. «Привет! Ты по записи? Мы открываемся через 15 минут, подождёшь?» дружелюбно сказал Рыжий. Голос у него был уставший, будто он работал всю ночь. Но Сет Ридли знал эту усталость. Он слышал её много раз в голосах клиентов. Разглядывая внешний вид остальных и уже машинально разыскивая следы систематического приёма веществ, Сет догадался, почему женщина в кафе смотрела на него с неприязнью. Наверное, он сам сегодня выглядел, как они. «Я от Саула», — бесстрастно ответил он. Держа руки в карманах, брюнет по привычке ощупывал костет. Здесь он ему не пригодится, даже если что-то пойдёт не так. Троих он уложит ещё до того, как они поднимутся из кресел. Словно читая его мысли, в помещении с той стороны вошёл ещё один, долговязый, белобрысый, коротко стриженный с кислотно-жёлтыми тоннелями в ушах. Из-за двери слышался шум сливного бачка. «Это ещё кто?» «Говорит от Саула» со скоро нам из детсада будет присылать». «Не обращай на него внимания, он всегда бурчит после того, как сходит утром посрать». Засмеялись все, кроме Сета. Ему не нравилось, что о нём говорили так, будто его тут нет. «От Саула, говоришь? Что принёс?» «Что заказывали?» — ответил Сет, не меняя лица. «Тогда выкладывай. Деньги вперёд. Том, принеси нашему гостю оплату». Домом оказался рыжий паренёк, бывший тут на побегушках, то ли из-за дружелюбия, то ли по праву новичка. «Расскажи пока про товар. Улётный? Цену оправдывает?» «Чистый, как всегда. Сам-то пробовал, не без издёвки, спросил Белобрысый, вновь намекая на возраст курьера. Сет не пробовал, но соврал, чтобы осадить Белобрысого. Тот явно видел в нём конкурента на роль самого крутого в этом помещении. «Классная у тебя татуха на шее. Не у нас, бил Билл?» «А где? В Саутбире мало салонов, мы всех коллег знаем». «На дому», — уклончиво ответил Ридли. «Родители хоть разрешили», — не унимался блондин с противной ухмылкой. Сет проигнорировал очевидную провокацию с удивительным спокойствием. «А куда ведёт этот штрих-код или что означает? Я не видел такого раньше». «Обычно штрих-код означает, что вещь можно купить. Завали уже, бил ну». «Мы с друзьями сделали её на память». «О чём?» О нашем друге а что с другом случилось неважно наверняка они вспомнят этот случай если рассказать подробнее весь город помнил трагедии не так уж много времени прошло но сет не стал делиться деталями хватит воспоминаний он здесь по работе значит друга больше нет а татуировка есть Причём не у одного тебя у целой группы людей да тебя как зовут спросил тот которогосета крестил альфой сет «Меня Деннис. И почему мне знакомо твоё лицо, Сет? Ты же у нас первый раз курьером и клиентом не был». Ридли отлично знал ответ, но выбрал пожать плечами. «А ты не связан случайно со спортом? Может, раньше играл?» «Никогда не увлекался. Тебя бы в рэгби с руками оторвали». «Том не может найти подготовленные для оплаты деньги, или их не существует?» «В лоб спросил Ридли. А вы меня болтовнёй отвлекаете». В то же мгновение в зал почти вбежал рыжий, держа в руках тонкий бумажный свёрток. Сет принял его, развернул и пересчитал. Все молчаливо ожидали, пока он сменит гнев на милость. Убедившись, что сумма верная, курьер отпустил товар. Татуировщики быстро спрятали пакетики, расфасовав по карманам. Настроение у них улучшилось даже у Белобрысова Билла. «Не думай нас плохо, Сет. Мы ничего такого не замышляли, мы честные ребята. Нет денег, нет товара». «Мы не тратим время Саула, мы уважаем его и его подчинённых», добавил Том с обезоруживающей улыбкой. Ребята странно на него посмотрели. Сет решил, что с него хватит. Он уже почти развернулся, как его с удивлением окликнули. «Уже уходишь?» «У меня есть другие адреса». «Ошибка, Сет Ридли. Нельзя клиентам знать. Первое, что твои карманы забиты товаром. Второе — «Адреса других клиентов, которым ты его ещё не успел сбыть. Жадность наркомана — прямая угроза для курьера. Решат грабануть, без труда выстыдят и стукнут по голове. Заберут и деньги, и заказы. Саул был бы недоволен твоей внезапной болтливостью». «Я заметил на тебе цепочку и кольцо. Тоже любишь украшения?» «Как это относится к сделке?» Брюнет замер от удивления. «Кажется, пронесло». Но больше так ошибаться нельзя, это перебор. Квартет наркотатуировщиков переглядывался медленно с ответом. «Мы же тут ещё и пирсинг бьём. Хочешь, и тебе сделаем. Знак доброй воли, чтобы замять конфликт». Теперь Сет сообразил, что к чему. Оценив его серьёзность и строгое следование протоколу, парни решили, что лучше подружиться, чем нажить себе такого врага. Возможно, они в курсе, что их адрес тоже может однажды попасть под звёздочку, и тогда Сету придётся разбираться с ними иначе. Вот и пытаются заранее задобрить, чтобы легче отделаться в будущем. Оказав услугу, можно иметь точки влияния. Хитрый ход, хотя и очевидный. Ридли позволил себе ухмылку. Здесь его опасались, и он мог расслабиться. «Чего, зубоскалишь, мы от чистого сердца?» «Да, за счёт заведения. И без предварительной записи, заметь, пока есть время до открытия». Том приблизился к нему с хитрой полуулыбкой. Выглядел он так, будто узнал в курьере Сета Ридли, знаменитого бомбардира хоккейной лиги Саутбери, игравшего под номером 56, и пытался своим видом на эту догадку намекнуть. На томе, как на вешалке висели спортивные трико и серая футболка с розовым осьминогом, наполовину стёршимся. Только вблизи Сет заметил маленькую татуировку на его виске в виде буквы R заключённой в форму куба. «Давай-ка пробьем тебе уши», — Том предложил таким тоном, словно это был вопрос решенный. Идея не вызвала у Сета отторжения, даже не разозлила, хотя он терпеть не мог, когда за него решали. Почему-то он был согласен на нее с самого начала, или дело было в подкупающем дружелюбии Рыжего. 10 минут спустя Сет Тридли вышел из тату салона с ноющими мочками, в которых сидели крошечные серебристые гвоздики. Словно две капли ртути. На расстоянии неприметные, серёжки аккуратно смотрелись вблизи. В них не было ничего лишнего. Но Сэд планировал чуть позже приобрести колечки диаметром, может, с мизинец. Кольца в ушах ему нравились. В глубине души он радовался спонтанному решению. Сам бы он никогда не добрался проколоть себе уши. Планировать, записываться, выбирать — слишком энергозатратно. А если всё решено и сделано за несколько минут, проще принять перемены. Прокалывал ему белобрысый, причём без всяких проблем, не мешало личное с профессиональным, даже гвоздики сам подобрал и улыбнулся на прощание. В отличие от клиентов, курьер понимал, что великодушный жест не помешает ему избить каждого из парней, если это потребуется. Они не взяли с него денег, но если деньги потребуются с них... Сэд сделает то, что должен, без угрызений совести. Бизнес есть бизнес. Репутация в организации и доверие Саула важнее, чем сомнительные клиенты с приступом внезапной щедрости. Понимают ли они это? Скорее, да, чем нет. И всё равно уломали его на бесплатную процедуру. Брюнет посетил ещё пару адресов, где всё прошло без сучка и задоринки. Грязную квартиру, полную невменяемых торчков и автомобильную заправку — прямо наискосок от полицейского участка. Служители порядка иногда и представить не в силах, какие дела проворачивают у них под носом. Чем меньше прячешь, тем лучше спрятал. Пока хватало сил, ему хотелось выжать из этого дня максимум пользы. Гладкий сбыт товара на трёх точках за половину дня до да без единого конфликта, если не считать провокации Белобрысова. Что может быть лучше для курьера? Такими темпами завтра можно устроить себе заслуженный отдых, чтобы отлежаться. Останется всего шесть адресов, два из них под звёздочкой. Можно спокойно растянуть на неделю, сдать всё в срок, но при этом не лезть из кожи вон, доказывая компетентность. Во взрослой жизни не обязательно быть круглым отличником, чтобы твоя роль всех устраивала. Достаточно делать ровно то, что тебе поручено, не больше и не меньше. Эти мысли обрадовали Сета, и он снова закурил, машинально проверяя дисплей телефона, нет ли пропущенных или сообщений. Экран оставался издевательски пуст. Юноша одёрнул себя, ещё не хватало, чтобы его настроение зависело от общения с кем-нибудь. Стремится чувствовать, что нужен кому-то это не про него и не для него. Между вторым и третьим адресом пришлось выдавить в рот ещё один пакетик мерзкого раствора. Сет повозил языком во рту, сублимируя жевательный рефлекс, проглотил морщись. Состояние держалось на отметке «терпимо». К тому же проколотые уши на морозе отвлекали от ломоты в теле и отдалённого озноба. Если бы поля шапки доставали, он бы натянул их ещё ниже, и плевать, как глупо это выглядит. Забота о внешности сильно проигрывает в борьбе с паршивым самочувствием. Вскоре Сет ощутил желание подкрепиться. Утренняя еда провалилась, желудок снова урчал. Посчитав это хорошим знаком, он не стал откладывать обед в долгий ящик. Ему нравилось питаться в случайных местах, прямо там, где голод заставал его с поличным. Этот маленький город, по которому приходилось часто и много гулять пешком, приятно удивлял разнообразием кухни. На юго-западе попадалась отменная азиатская лапша, в северных районах почему-то были изумительные хот-доги. Ассет был практически всеяден. В первом попавшемся кафетерии оказалось приличное меню, но множество шумных людей портили впечатление. Ридли сделал над собой усилие и встал в очередь, схватив из стопки пластмассовый поднос. На дне подноса лежал флаер с рекламой грядущих скидок на бизнес-ланч. Терзаемый голодом желудок не понял бы сейчас принципиальности мозга, обладателю которого не нравится находиться в толпе. Но поесть в этом шумном месте с приветливыми улыбками кассиров Сету так и не удалось. Заметив на одном из соседних подносов бифштег с кровью, Сет задержал на нём взгляд и почувствовал себя странно. Накатила волна слабости и тошноты, голова закружилась, словно к ней перекрыли кислород. Почуяв неладное, крепкий брюнет большими шагами направился к выходу, швырнув поднос в сторону и расталкивая людей. И его вывернуло прямо на входе. Он едва успел согнуться пополам через перила. Горячая едкая жижа растопила высокий сугроб, образовав зловонную жёлтую воронку. Люди сторонились, отворачивая лица детей, а кто-то и вовсе передумал заходить внутрь после такой красноречивой рекламы. Сойдя с лестницы, Ридли сел на корточки и вытер лицо и руки колючим снегом. Сияющий холод приятно очистил кожу, но вот и пригодился. Тело выламывало с новой силой. Резким толчком болезнь взяла вверх над ситуацией. Похоже, это не просто грипп, а какая-то кишечная инфекция. Мама бы точно знала, что с ним и чем это вылечить. С каких пор его воротит от вида крови? Он столько раз разбивал кому-нибудь губы, нос, рассекал брови, выбивал зубы, а затем отмывал кулаки от бурых следов своего гнева, что это даже не воспринималось как чья-то кровь. Но стоило посмотреть в ту тарелку, где алая жижа пузырилась на полусыром коричнево-розовом шмате, и перед глазами восстал тот вечер, словно оживший труп и горло упрямого Дезмонда, который пытался звать маму, зная, что умирает. Брюнет выпрямился шаткой походкой, поплёлся к ближайшей лавочке, выкрашенной в беззаботный лавандовый цвет, и обрушился на неё обессиленным грузным телом закурил дрожащими пальцами, покрасневшими от снега, пытался сосредоточиться на сигарете, но тщетно. Когда он схватился за голову и стал растирать воспалённые глаза, будто пытаясь выдавить из орбита, а их всё щипало и щипало, аппетит пропал без вести. Всё, что наполняло этот вонючий несправедливый мир, вплоть до последней мелочи, злило и раздражало с Сета Ридли, бывшего лучшего бомбардира легендарных лиловых драконов, а ныне наркокурьера без дома, родителей и друзей. К нему приближались смельчаки, осторожно интересуясь, не нужна ли помощь, но он всех прогонял, отмахиваясь рукой с тлеющей сигаретой и не поднимая лица от созерцания тротуара, и его оставили в покое. Опасно, когда у человека отключается чувство меры. Он быстро звереет, откатываясь на уровень агрессивного примата с базовыми инстинктами. Любому из нас пара шагов до чудовища. Хэнк абсолютно прав. Люди действительно одинаковые. Они одинаковы в своей способности к стремительной деградации. Каждый из них, включая Хэнка, всё это время взваливал вину только на себя. Но никто не мог разделить её на всех, чтобы стало полегче. Не умел. Они все виноваты. Как же сильно они все виноваты этого не искупить. Ни временем, ни кровью, ни страданиями, ни муками совести. Ничем. Деза больше нет. Драконов больше нет. Прежнего Сета больше нет. Только штрих-коды на шеях нескольких бывших хоккеистов, что ведут на статью о трагической гибели подростка. Словно полосатое клеймо — на память содеянным на всю жизнь. Первое время ему снилось случившееся. В тот период Сет старался спать как можно меньше, чем расшатал себе психику и окончательно разрушил отношения с излишне опекающей матерью. Единственное, что ей нужно было сделать, это оставить его в покое, но женщина слишком переживала за сына, чтобы поступить правильно и сохранить с ним хотя бы слабую связь. Каждое утро к ней выходил какой-то другой мальчик, Жестокий, строптивый, огрызающийся даже не людям, а самой жизни. Он говорил с предметами часто разрушал их за что-нибудь, словно они были живые, он хотел убить их. От этого становилось не по себе. Отец Сета никогда таким не был, хотя и звание добряка не заслуживал. Дошло до того, что женщина боялась сказать лишнее слово. О психологе она не смела заикнуться, заранее зная реакцию сына. Это было отвратительное время». Первые месяцы после роковой тренировки. А потом кошмары закончились, как и скандалы. Словно по щелчку. Или Усета иссяк запал, или он перенаправил энергию в новое русло. Школа оказалась для этого изобильным местом. а Вот и сейчас ему очень хотелось что-нибудь сломать. Разрушить до основания, выместить куда-то этот бессильный гнев, питающий сам себя. Единственное, что останавливало, сейчас у него банально не хватит энергии. Рука с перебитыми связками ныла изнутри, будто в ней вращали колючую проволоку. Тошнота и голод смешивались в одно ощущение, требовательное, мучительное своей неразрешимостью. Сет Ридли замерзал на скамье, не желая шевелиться. Ему было всё равно. В чём смысл вставать и куда-то двигаться? С другой стороны, ещё более бессмысленно зацикливаться на том, чего не можешь изменить. Чувство против рассудка и рассудок всегда проигрывает. Люди не всегда получают то, к чему готовы. А кто-то всю жизнь так и мечутся между двух огней. Вот бы действительно замёрзнуть тут, и пусть всё кончится сегодняшним днём. Всё равно дальше ничего хорошего не ждёт. Тяжёлый незаконный заработок с растущим риском умереть от руки наркомана или пули конкурента, скитание по съёмным квартирам — одиночество. Какое-то время спустя Сэд ощутил вибрацию мобильника в одном из карманов и вынырнул в реальность из-под толщи удушливых воспоминаний и навязчивых мыслей. Кто-то прождал не один круг гудков. Ридли успел подумать, что так долго звонить может только мама и готовился уже поднять трубку, но ошибся. Это оказался приятель, у которого он сейчас жил и точнее ночевал. Пальцы на правой руке не слушались, жали не на те кнопки, перезванивать пришлось левой. Он по привычке прочистил горло. Джейсон сообщил, что на квартиру внезапно заявились собственники, увидели чужие вещи, послушали нелепые отмазки, а потом поспрашивали соседей. Сердобольные бабушки выложили им всё, вплоть до детального описания внешности незаконного жильца и расписания его появлений. Джейсону поставили условие. Либо незнакомец тоже платит за жильё, либо немедленно выселяется, а ещё одна такая выходка выселит и его. Ридли сказал, что всё понял и скоро зайдёт за своим рюкзаком. Трагедии в происходящем не было, особенно для Джейсона. Они с Сетом не были близкими друзьями, но оба имели отношение к организации. Это была взаимовыручка из профессиональной солидарности. Я тебе, ты мне. Сбросив вызов, Сет успокоился. Он всегда брал себя в руки, когда становилось совсем худо и сосредотачивался на решении проблем. Брюнет посидел ещё немного, размышляя, что ему делать дальше и куда податься, где переночевать. День клонился к вечеру. Он устал, заболел, а по куртке у него расфасованы наркотики и крупные суммы денег. Он лёгкая добыча, если продолжит скитаться по городу. Но к кому можно заявиться в таком виде? Ридли полез в телефонную книгу и уже не в первый раз стал перебирать по очереди номера, отсеивая неподходящие. Что будет, когда этот короткий список закончится? Ближайшее будущее вдруг приняло размытый вид, скрылось в расфокусе. Это и называется сложной жизненной ситуацией, верно? Дерьмо со всех сторон, дальше вытянутой руки ничего не видно. В такие моменты любые средства оправданы, если ведут к выживанию. Палец нерешительно замер на контакте «Тренер». Сатридли не верил в успех этой затеи, но отговаривать себя уже не было сил. Он предпочёл сначала сделать, а потом сожалеть, и нажал на вызов. Терять было. Нечего.